Забавная штуковина в наши дни, особенно для молодой женщины. Деккер поднял взгляд от выдвинутого ящика. Есть там что? Джеймисон перевернула несколько карточек, начиная с буквы А. все вроде пустые, отозвалась она. Хотя, зачем держать на столе пустую картотеку? Деккер подошел к ней, взял у нее машинку и принялся внимательно просматривать карточку за карточкой.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 Управляющая нацепила на нос очки и внимательно посмотрела на фото. «Ой, да это же Мэри Райс. По крайней мере, так ее звали, когда она тут работала. А когда это было? уточнил Деккер. О, прошу ко мне в кабинет. Они проследовали за ней по коридору в маленькую комнатку без окон, с унылым видом коричневой мебелью. Усевшись за письменный стол, дежурная склонилась над компьютером.